Глава 22 «Ангел». «Ты бы так откровенно не светилась перед ним», говорит Лена, девушка с третьего курса. И я отвожу взгляд от парковки, на которой тусуется банда демона. Осипова и так уже взглядом мечет в тебя молнии. Поворачиваю голову и смотрю на девушку, которая постоянно крутится возле демона. «А кто она?» «В прошлом году выпустилась», просвещает меня Лена. «Между ними что-то было». «В смысле, она его бывшая девушка?» «Девушка», — покачав головой, улыбается Лена. «У демона нет девушки, только развлечения на один раз. Так что не обольщайся и не думай, что с тобой будет иначе». «Знаешь, сколько таких наивных дурочек он окучил? У него в прошлом году было прозвище «садовник» из-за количества девушек, с которых он сорвал вишенку. Понимаешь, о чём я?» «Так почему эта Осипова тут, если она уже закончила университет?» «Таскается за демоном, как привязанная, надеясь снова привлечь его внимание. Да и подруги у нее тут остались, те еще суки. Так что будь осторожна!» «Так я не...» «Все мы не...» — усмехается Лена и, поправив рюкзак, заходит в здание университета. Бросив последний взгляд на демона, который, кажется, и не замечает меня, тоже захожу в здание. Целый день для меня как пытка. Он не смотрит на меня. А я хочу, чтобы смотрел. И не хочу этого хотеть, но не получается. Как будто этим своим назойливым вниманием, от которого я пыталась отделаться столько дней подряд, он выработал во мне рефлекс, и я постоянно жажду этого внимания. Ужас просто. «Привет!» — Агата присаживается рядом со мной на нашей совместной лекции. «Что я пропустила?» «Ничего особенного», — пожимаю плечом. «Ты занесла, Курапову, курсовик?» «Ага, даже похвалил, что вовремя». «Как мама?» «На месяц без каблуков», — улыбается Агата. Утром она возила маму в больницу, потому что та подвернула ногу. Говорит, в кроссовках у неё ощущение, что она сейчас завалится назад. Как будто спуант сошла, смеюсь я. Я тоже ей об этом сказала. Как у тебя с демоном? А то ты по телефону на выходных так скомканно сказала, что он просто довёз тебя. Он просто довёз? Осипова опять тут крутится. Ты тоже про неё знаешь? Весь универ знает. В прошлом году она тут воевала с каждой девчонкой, которую демон сажал в свою машину. Достала всех своими истериками. Меня Лена с третьего курса сегодня утром о ней предупредила. Ага, будь осторожна. У неё тут целый косяк пираний. Они не самые вежливые девочки. Я как будто виновата, что он ко мне прицепился, сижу со злостью. Только вот на что конкретно злюсь, пока непонятно. То ли на внимание демона, то ли на его отсутствие. Они не разбираются, так что не старайся задерживаться в универе и сразу уезжать. «Ты, кстати, как сегодня добралась?» «С папиным водителем. Назад тоже с ним?» «Пока не знаю. Я тебя довезу. Заеду еще в пару мест в твоем районе. Мама дала задание купить ей книгу и какие-то супер-ппшные пироженки в кондитерской недалеко от твоего дома». «Пироженки!» С придыханием говорим мы мечтательными голосами. «Пирожные нам с Агатой нельзя» как и всё то, что едят обычные люди. Демон тогда в супермаркете накупил мне сладостей, на которые я только облизывалась, а потом отдала папиному водителю, чтобы передал своим детям. Любые сладости у нас под запретом, разве что те, которые не содержат муки, а вместо сахара — заменители с отвратительным привкусом. Но иногда мы с подругой нарушаем режим и лопаем то, что нам запрещают. «Может, и нам стоит попробовать эти волшебные пироженки?» — подмигиваю подруге. «Однозначно стоит», — соглашается она. «Я после лекции заскочу ещё в деканат, чтобы сообщить о своём отсутствии и отдать справку. А ты спускайся и жди на парковке. Поедем нарушать режим». «Ты-то вечером его отработаешь на тренировке. А я? А ты не едешь?» «Поеду, но скакать-то я всё равно ещё не могу». «Сильно болит», — кивает она на мою ногу. «Терпимо. И всё же на вечеринке я потревожила ногу, и боль усилилась. Но я всё равно приеду на тренировку. Думаю, вечером даже сяду за руль». «Добрый день». В аудиторию входит преподаватель, заставляя нас с подругой прервать диалог, и мы погружаемся в лекцию. «Геля!» После лекции меня в коридоре догоняет одногруппник Лёша. «Привет!» «Привет!» — усмехаюсь. «Виделись же!» «Ну да!» — он подстраивается под мой медленный шаг. «Какие планы на вечер?» «Тренировка!» «У тебя же нога!» «Да, но никто не отменял растяжку!» — пожимаю плечами. «Хочешь, подвезу тебя!» «Спасибо, но я с Агатой!» «А завтра вечером ты чем занята?» Мы выходим на улицу, где накрапывает дождь. Я достаю из сумки зонт и пытаюсь открыть его, не выпуская из руки трость. «Позволь мне!» Лёша забирает у меня из рук зонт и раскрывает его. Передаёт назад мне, и я спускаюсь по ступенькам. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста!» «Так ты не ответила на вопрос!» «Думаю, завтра встречаюсь с папой!» Виновато улыбаюсь. «Ненавижу отшивать парней!» Но еще больше меня тяготят свидания с теми, кому я не испытываю особенных чувств. Хотя, может, стоило бы соглашаться, а уже потом думать о чувствах. Это ты меня так отшиваешь или правда есть планы? Я смеюсь, глядя на него. Правда есть планы. Тогда назови день, когда планов нет. Решает он пойти верным путем. Мы подходим к машине Агаты. В ту сторону, где тусуется банда демона, я даже не смотрю. Лёша прекрасно отвлекает моё внимание от нескольких чёрных зонтиков, скрывающих под ними людей, стоящих у машины Громова. «А ты не...» «Ангел!» Раздаётся резкое справа, и у меня дежавю. Точно так же он рявкнул возле моего подъезда, когда Макс подвозил меня домой. Мы с Лёшей синхронно поворачиваем головы, чтобы увидеть, как демон проходит между двух машин и оказывается рядом с нами. «Привет». Лёша тянет руку, но демон её игнорирует, глядя на моего одногруппника, как на грязь на своём ботинке. «Ну да», — говорит Лёша, опуская руку. «Ты же с челядью не здороваешься». «Хочешь это обсудить?» — резким тоном спрашивает демон. «Мне похер на твои манеры». Неожиданно резко говорит Лёша, и моё сердце начинает биться чаще. Вот тебе и спокойный, тихий парень. Так что, Геля, какой из дней ты выберешь? Игнорируя пышущего пламенем демона, Алексей обращает всё своё внимание ко мне. Я... Эм... Какой нахер день? Злится демон. Ты охуел подкатывать к моей девочке? А она разве твоя? Демон делает шаг вперёд к Лёше. «Если я говорю «моя», значит «моя». Не догнал? Испарился отсюда. «Заставь меня!» — холодным тоном режет Лёша, и они становятся практически нос к носу. Меня обдаёт жаром, когда я понимаю, что парни в секунде от драки. Делаю шаг, вставая между ними, пока ещё есть возможность вклиниться в это крохотное пространство. Поднимаю руку с тростью и упираюсь ею в грудь демона. «Отойдём на минутку?» «Куда?» — рычит демон, не сводя взгляда с Лёши. «Пусть этот утырок отойдёт, а мы с тобой едем домой». «Дима!» — настаиваю я, и, наконец, он смотрит на меня. «Да, смотри, я тоже в ярости, что ты лезешь не в своё дело». «Отойдём!» — резче, чем обычно говорю я. «Лёша, поговорим завтра?» «Хренас два!» — цедит демон. «Поговорим», — подтверждает Леша, заставив демона дернуться. «Уверена, что я могу оставить тебя с этим дикарем?» «Ты охуел!» — лютует демон, но не рвется вперед, потому что я стою прямо перед ним, схватив его за полукожаной куртки. «Уверена!» — отвечаю Леше, только чтобы он ушел, и я, наконец, могла высказать Громову все, что думаю о нем. «Тогда до завтра!» «Пока», — отвечаю я. Демон смотрит мне за спину, судя по всему, провожая взглядом Лёшу. Как только он переводит взгляд на меня, я делаю шаг назад и снова поднимаю зонт над головой. «Я не твоя собственность», — говорю, наконец, выпуская всю свою злость. «Ты не имеешь права запрещать парням приближаться ко мне и решать, с кем мне общаться и как? Ты же вроде моя девочка, нет?» злится Дима. «Я вижу в его потемневших глазах столько ярости, что это даже немного пугает». «Нет, и никогда ею не была. Ты сам себе это придумал». «Сам? Придумал?» «Какого хера ты тогда катаешься со мной и отвечаешь на поцелуи?» «Потому что ты не оставляешь возможности для отказа. Просто берешь то, что тебе понравилось. У меня сегодня был прекрасный день». И знаешь почему? Потому что не надо было разговаривать с тобой. Прекрасный? Да, прекрасный. Спокойный. Да пошла ты, рявкает он. Еще секунду мы сражаемся взглядами, а потом демон резко разворачивается и уходит к своей машине. Отошли все нахуй! Орет он на свою свиту и садится в машину, громко хлопнув дверью. Я стою посередине парковки и наблюдаю за тем, как машина Громова с визгом шин и с дымом из-под колес срывается с места и вылетает с парковки. Самое странное, что я не испытываю облегчения. Даже наоборот, внутри как-то неприятно скручивает. Что я там ему сказала? Что мне было хорошо без его внимания? Получается, он обиделся. И что дальше? Наверное, дальше... «Я вернусь к жизни до демона». Только от этой мысли становится не легче, а как-то противно тоскливо.